у черты. Это был последний кусок ветчины. Моргансон никогда не считался со своим желудком. Фактически он просто-напросто презирал свой желудок, мало думал о нем и еще менее беспокоился. Но теперь, вследствие длительного отсутствия каких-либо других развлечений и удовольствий, один вид соленой ветчины... доставлял Моргансону большое и острое наслаждение. На его лице было жадное и голодное выражение. Щеки совсем провалились, а кожа на скулах казалась слишком натянутой и грозила порваться при первом резком движении. Выцветшие некогда голубые глаза выражали смущение. В них было сомнение и страх, и тягостное присутствие Чего-то грозного и неумолимого. Тонкие от природы губы с течением времени сделались еще тоньше. Теперь они машинально тянулись к блестящей кастрюле. Моргансон откинулся назад и вынул трубку. Он бросил на нее презрительный испытующий взгляд, а затем рассеянно несколько раз ударил ею по ладони. Он вывернул кисет и стал тщательно и напряженно собирать пылинки табаку. Результат был до ничтожности мал. Моргансон стал искать в карманах и извлек оттуда межбольшим и указательным пальцами микроскопические щепотки мусора. Изредка в мусоре попадались крошки табаку, которые подбирались с большой тщательностью. Моргансона не смущало, если к крохотной кучке табаку на его ладони присоединялись частицы веществ, не имеющих и никогда не имевших никакого отношения к табаку. Затем он даже намеренно добавил маленькие, достаточно твердые шерстяные волокна, завалявшиеся на дне его карманов. Спустя четверть часа он кое-как набил трубку, зажег ее от пламени костра. и, желая согреть обутые в мокасины ноги, придвинулся ближе к огню. Несмотря на то, что он курил очень скупо и почти не затягивался, он скоро выкурил трубку, но еще долго после этого сидел и не отрывал глаз от потухающего пламени костра. Мало-помалу печальное выражение его глаз сменилось решительным. «Он набрел, наконец, на путь!» правда, на очень нелегкий путь. Его лицо становилось все суровей, приняло чисто волчий вид, а тонкие губы, плотно сжатые, показались еще тоньше. Вслед за решением пришло и выполнение. Моргансон решительно встал и приступил к сборам в путь. Он положил в сани скатанные одеяла, кастрюли, ружье и топор и закрепил груз веревкой. Затем он согрел над огнем руки и натянул рукавицы. У него болели ноги, он заметно хромал. Когда он перекинул через плечо конец веревки и налег всей тяжестью, чтобы сдвинуть санки с места, он застонал. В том месте плеча, к которому ежедневно прикасалась веревка, образовалась большая ссадина. Дорога вела вдоль лежащего во льдах юкона. По истечении четырех часов пути он дошел до поворота и вступил в город Минто, стоявший посреди просеки на вершине высокой земляной насыпи и заключавший один камышовый дом, и двор с трактиром и несколько хижин. Он оставил сани у дверей и вошел в трактир. «Хватит зависки», — спросил он, кладя на прилавок мешок из-под золота. Трактирщик пристально взглянул на мешок, затем на Моргансона и подал бутылку и стакан. — Не беспокойтесь, — сказал он. — Все-таки возьмите мешок, — настаивал Моргансон. Трактирщик повернул мешок отверстием вниз, встряхнул его над весами, и из него высыпалось несколько крупинок золота. Моргансон взял мешок, вывернул его и тщательно снял все золотые песчинки. Я полагаю, что на полдоллара наберется, — сказал он. — Не совсем, но приблизительно, — ответил трактирщик. — Но это не важно. Я вознагражу себя на другом гость Моргансон с застенчивым видом налил себе полстакана виски. — Да ну уж, не стесняйтесь, — подбадривал его трактирщик. — Выпейте, как мужчина. Моргансон... опрокинул бутылку и наполнил стакан до самого края. Он медленно тянул напиток, наслаждался его чудесным огнем, который сжег язык, теплой струей лился по горлу и с мягкой и нежной лаской наполнял желудок. — Что? — Ценга? — спросил трактирщик. — Есть немного, — ответил Моргансон. — Но я еще не пухну. А вось мне удастся добраться до Диие, наесться свежих овощей и прогнать цынгу. «Одно слово не везет», — с сочувственной улыбкой произнес трактирщик. «Собак нет, денег нет, а тут еще цынга. А знаете, я бы на вашем месте испробовал сосновый чай». Спустя полчаса Моргансон попрощался и вышел из трактира. Он снова приналег израненным плечом на веревку, и направился по следу, ведущему вдоль реки на юг. По прошествии часа он остановился. Близ реки, направо, под острым углом, залегла небольшая ложбина. Моргансон остановил сани и прохромал с километр вверх по ложбине. На расстоянии ста метров от реки расселалась совершенно плоская долина, сплошь заросшая вергинским тополем. Он направился вдоль деревьев к берегу Юкона. Дорога шла по берегу, почти у самой воды, но Моргансон не спустился к ней. На юг, по направлению к Селькерку, дорога по снегу тянулась километра на два, но к северу, по направлению к Минто, она пропала на расстоянии пятисот метров. Казалось, что Моргансон остался очень доволен тем, что видел, и по протоптанному им же пути вернулся к саням. Он приналег на веревку и потащил сани по ложбине. Было очень трудно вести сани по мягкому, свежевыпавшему снегу. К тому же все время цеплялись за ноги ветки кустарника, и Моргансон с большим трудом прошел километр. Уже наступила темная ночь к тому времени, когда он соорудил маленькую палатку, поставил печку, покрытую листовым железом, и наколол дров для костра. У него не было свеч, поэтому, выпив чаю, он немедленно залез под одеяло. Утром, едва поднявшись, он натянул рукавицы, опустил наушники шапки и направился через лес к юкону. Как и накануне, он не спустился к самому берегу и, ударяя в ладоши и топая ногами для поддержания теплоты тела и кровообращения, В течение часа наблюдал по направлению следа, а затем вернулся к палатке позавтракать. В жестяной коробке оставалось очень мало чаю, не больше пяти-шести порций. Но Моргансон взял такую жалкую щепотку чая, что казалось, чаю хватит еще надолго. Он смешал несколько сухарей с водой, слегка поджарил массу и ел очень медленно. непередаваемым наслаждением пережевывая каждый кусок. Съев три сухаря, он заколебался, некоторое время подумал, потянулся было за четвертым сухарем, но на полпути задержал руку. Он повернулся к мешку с мукой, поднял его и взвесил на руке. «На пару недель хватит», — громко сказал он. «А может быть и на целых три», — добавил он, отстраняя от себя сухари. Он натянул рукавицы, спустил наушники, взял ружье и вышел на свою стоянку в лесу. Здесь, в снегу, он присел на корточки и невидимый мог наблюдать за всем, что происходило на дороге. Вследствие полной бездеятельности он начал чувствовать покусывание и пощипывание мороза. Тогда Моргансон положил ружье на колени и начал во все стороны размахивать руками. Постепенно зуд в ногах становился невыносимым. Моргансон подымался все выше по берегу и тяжело, с видимым мучением, шагал взад и вперед меж деревьев. Иногда он спускался ниже и глядел вверх и вниз по следу. Точно одной силой собственной воли мог создать на нем человека. Короткое зимнее утро, казавшееся, однако, Моргансону длинным как вечность, прошло... А на дороге все никого не было. Днем было легче выжидать. Температура поднялась, и вскоре начал падать сухой мелкий кристаллический снег. Ветра не было, и снег падал совершенно отвесно, спокойно и монотонно. Нагнув голову к коленям, с закрытыми глазами он продолжал следить за следом при помощи одного слуха. Но все было тихо. Углубленные тишины не нарушали ни крики возщиков, ни скрип полозьев, ни вой собак. С сумерками он вернулся к палатке, наколол дров, съел два сухаря и залез под одеяло. Он спал очень неспокойно, метался по сторонам и стонал во сне. В среди ночи он встал и съел еще один сухарь. Мороз с каждым днем все крепчал. Несмотря на горячий сосновый чай, который он выпивал в большом количестве, четыре сухаря не могли поддержать теплоты тела, и ему пришлось увеличить ежедневную порцию до шести сухарей. По три сухаря утром и вечером. Днем он ничего не ел и довольствовался несколькими чашками чрезвычайно слабого, но настоящего чая. Программа не сменялась. Утром... Три сухаря, днем чай, вечером три сухаря. В промежутке, имея в виду цингу, он пил сосновый чай. Через несколько дней он поймал себя на том, что выбирает самые крупные сухари, и после жестокой борьбы с самим собой заставил себя чередовать большие и малые сухари. На пятый день дорога ожила. На юге появился темный предмет, и постепенно стал расти. Моргансон насторожился. Он стал работать над своим ружьем, проверять его, затем слегка опустил собачку до половины курка и, желая согреть руку, нажимавшую на собачку, натянул на нее обе рукавицы. По мере того, как темный предмет приближался, становилось ясно, что это мужчина, пробирающиеся налегке без собак и саней. Моргансон с каждой минутой становился все возбужденнее и нервнее. То спускал, то снова поднимал собачку. Но мужчина оказался индейцем. И охотник со вздохом разочарования опустил ружье на колени. Индейц прошел мимо и исчез за деревьями по направлению к Минту. У Моргансона мелькнула новая мысль. и он, не теряя времени, переменил прежнее место, где все время стоял на корточках, на новое. Здесь, под защитой вергинских тополей, он мог следить направо и налево вдоль дороги. Он ни разу не спустился к дороге. В этом не было никакой необходимости, так как скрытый деревьями он находился в полной безопасности, а всякий прохожий или проезжающий находился к нему ближе, чем на расстоянии ружейного выстрела. По мере того, как удлинялись ночи, его дневные дежурства становились все короче. Но в темноте это было ни к чему. Очевидно, все восстало против него. Он с неизменным упорством, невыносимо страдая от холода и цинги, высидел в течение целых десяти дней, но напрасно. За все время только один индеец, на котором нельзя было поживиться, прошел днем. А теперь, ночью, в непроглядную темень, пронеслись сани, проехали люди и собаки, направляясь на юг. Туда, где море, солнце и цивилизация. На все сани, которые могли бы здесь проехать, он смотрел одними глазами. Эти сани были источником жизни. Его жизни. Он увидал, живя в палатке на голом снегу, умирал от недостатка пищи и больной уже не мог сам передвигаться. А в сане были впряжены собаки, которые могли бы легко и проворно унести его в теплые края. В санях была пища, которая точно пламенем зажгла бы его угасающую жизнь. Были деньги, которые приблизили бы его к морю, к солнцу и цивилизации. Море, солнце и цивилизации превратились в символы, равнозначущие жизни, его жизни, и казались чудесным грузом, наваленным на сане, который он так нетерпеливо и тщетно ждет так много дней. Эти мысли так неотступно преследовали его. что он постепенно стал смотреть на себя, как на ограбленного. Да, его ограбили. Ограбили те, которых он поджидал, которые должны были проехать с драгоценным грузом жизни в санях. Запас муки истощался. И он снова перешел на прежнюю диету. По два сухаря утром и вечером. Благодаря этому все сильнее давала себя знать слабость. и злее пощипывал мороз началась новая стадия цинги кожа уже оказалась не в состоянии пропускать все нечистоты собравшиеся в крови и тело начало пухнуть сперва вздулись ноги и мучительная боль не давала спать по ночам по мере того как под опухоль усиливались боли к тому же наступил период морозов температура опускалась все ниже сорок пятьдесят, шестьдесят градусов ниже нуля. У него, конечно, не было термометра, но он определял температуру по особым признакам, известным всем живущим на севере. По треску воды, разливаемой по снегу, по пощипыванию морозом лица и по той быстроте, с которой замерзало дыхание, и мелким иним садилось на полотняные стенки и крышу палатки. Он прилагал все силы. Боролся с Морозом и продолжал дежурство на берегу, но был слаб, совсем слаб. И Мороз легко и глубоко погружал в него свои клыки и заставлял искать спасение в палатке возле огня. Его нос и щеки были отморожены и почернели. Точно так же он отморозил большой палец на левой руке и понимал, что без потери сустава дело не обойдется. Это было чудовищной злобной насмешкой. Ибо в то самое время, как холод загнал его в палатку, след ожил. В первый день проехали мимо три пары оней а на второй день две пары. Он собирал последние силы и спускался к берегу, дежурил в течение получаса и спасался в палатке, а тотчас же вслед за тем мимо проезжали сани. Когда период морозов прекратился, и Моргансон оказался в состоянии подолгу оставаться на стороже, дорога снова замерла. В течение целой недели он сидел на корточках в своей засаде и наблюдал, но на дороге не было видно ни души. Он никогда не предполагал, что может столько перенести. Несколько дней спустя прошел отряд северо-западной полиции. Было двадцать человек людей, много соней и собак. Моргансон засел в своей засаде, и полицейские не имели никакого представления о смертельной опасности, которая в образе полумертвого человека скрывалась в двух шагах от них. Отмороженный палец причинял много хлопот. Желая как-нибудь согреть его, он чаще снимал рукавицу, засовывал руку за рубашку и прижимал к телу. На дороге появился почтальон, но Моргансон пропустил его. Почтальон был значительной персоной, и его, наверное, тотчас схватились бы. На следующий день, после того, как была съедена последняя порция муки, шел снег, и, значит, было тепло. Все восемь часов, что было тепло, он высидел на берегу, сидел без движения, страдая от голода. Сидел с болезненным терпением, напоминая огромного жадного паука, поджидающего добычу. Но добыча не являлась, и он в сумерках побрел обратно к палатке, где выпил большое количество соснового чаю и горячей воды. После этого лег спать. На следующий день обстоятельства изменились к лучшему. Казалось, что тесно сжимающееся кольцо начинает раздаваться. Собираясь выйти из палатки, он увидел огромного оленя на расстоянии полукилометра, пересекавшего ложбину. Моргансон в первую минуту почувствовал сильный прилив крови, но тотчас же пришла страшная слабость. От мучительного головокружения он присел, затем вскочил, схватил ружье и тщательно прицелился. Первый выстрел попал в цель. Он знал это. но олень повернул и бросился к откосу, лесистой стороной обращенному к ложбине. Волнуясь, Моргансон стал выпускать одну пулю за другой, но вдруг остановился, сообразив, что попусту теряет заряды, необходимые для завладения грузом жизни, которые должны были провести страстно ожидаемые сани. Он перестал стрелять, и обратил все внимание на направление, которого держалось животное. Высоко на холме, на прогалине деревьев он увидел пень сосны. Он рассчитал, что олень должен пробежать мимо этого пня, и тогда решил пожертвовать еще одним зарядом. Прицелился поверх пня в пустое пространство и левой рукой придержал трясущееся ружье. В тот самый миг, когда олень очутился в поле его зрения и, приподняв передние ноги, приготовился к прыжку, Моргансон спустил курок. Олень, подняв вокруг себя тучу снежной пыли, привскочил в воздух и свалился на землю. Моргансон побежал к холму. По крайней мере, он пытался бежать. Вдруг он почувствовал, что очнулся от обморока, и хочет подняться на ноги. Он пошел медленнее, время от времени останавливался и тяжело переводил дух. Наконец он ползком перебрался через пень. Перед ним лежал мертвый олень. Он тяжело опустился на его тушу и расхохотался. Покрыл лицо одетыми в рукавицы руками, и, захлебываясь и вздрагивая, хохотал. Громадным напряжением воли он прекратил истерику. После того вынул охотничий нож и заработал настолько быстро, насколько позволял отмороженный палец. Он не хотел напрасно терять времени над тем, чтобы предварительно снять шкуру и четвертовал оленя вместе с кожей. Это была мясистая клондайкская порода. Покончив с этим, он выбрал кусок мяса килограммов на сорок и начал перетаскивать его по направлению к палатке, но снег был рыхлый, и подобная работа была не по силам Моргансону. Тогда он отрезал половину куска и с многочисленными остановками перетащил его в палатку. Здесь он зажарил кусок мяса, но съел небольшую часть его. Затем чисто машинально пошел к своему посту к лесу. На свежевыпавшем снегу виднелись следы полозьев. В то время, как он возился над оленем, мимо него снова пронесся груз жизни. Но теперь это не волновало его. Он был рад, что сани проехали после того, как он убил леня который совершенно изменил его планы. Олень мяса стоило по меньшей мере по доллару за килограмм. А до Минто было не более четырех километров. Ему незачем ждать груз жизни на санях. Олень — тот же драгоценный, жизнетворящий груз. Он продаст олени, купит в Минто пару собак, пищу и табак, и быстроногие животные быстро помчат его к югу, туда, где море, солнце и цивилизация. Он вдруг почувствовал голод. Глухая однообразная боль от голода превратилась в острое, слегка мучительное ощущение. Он проковылял обратно к палатке, зажарил кусок мяса, выкурил целых две трубки сушеных чайных листьев, снова съел кусок оленьего мяса, почувствовал давно небывалый избыток сил, вышел наколоть дров и, вернувшись, снова поел. Его голод превращался в рот болезни. которое требовало, чтобы он через каждый небольшой промежуток времени принимал пищу. Он попробовал было брать меньшие куски, но вскоре заметил, что жарит их чаще. Вдруг он подумал о хищниках, которые могли бы съесть его добычу, и, захватив с собою топор и веревки, вскарабкался на холм. Он срубил несколько молодых деревьев, содрал с них кору и соорудил из них нечто вроде ишафота Он сам понимал, что его сооружение далеко не является безопасным хранилищем съестных припасов. Но ничего другого при своей слабости он не мог сделать. Лишь к вечеру он закончил непосильную, совершенно измучившую его работу. Вернувшись к палатке, он предался продолжительной оргии. Он не нуждался в собутыльниках и друзьях. Лучшего компаньона, чем его желудок, нельзя было найти. Он зажарил несколько кусков мяса, съел его и заварил настоящий и очень крепкий чай. Заварил последнюю порцию чая. Но мало заботился об этом. Утром он купит чай в Минто. Почувствовав, что больше не в состоянии есть, он закурил и выкурил весь оставшийся чай. Что за беда? Ведь утром у него будет настоящий табак. Он выколотил трубку, зажарил последний кусок мяса и, съев его, пошел спать. Он так наелся, что, казалось, лопнет. Однако спустя некоторое время он снова вылез из-под одеяла и откусил еще добрый кусок мяса. Утром он проснулся, словно после многодневного мертвого сна. В его ушах стояли странные звуки. Он не знал, где находится, и странно и тупо оглядывался вокруг, пока взгляд его не остановился на кастрюле с наполовину съеденным куском мяса. Тут он все вспомнил и, быстро приподнявшись, стал прислушиваться к странным звукам. С синих губ сорвалось проклятие. Измученные цингой ноги подкосились под ним, и он глухо застонал от боли. Несколько успокоившись, он начал надевать макосины и затем вышел из палатки. Близ места, где хранилась оленья туша, слышался неясный шум хрустения и рычания. Изредка раздавался короткий и резкий лай. Несмотря на сильную боль, Моргансон ускорил шаги и издали закричал громко и угрожающе. Он увидел целую стаю волков, разбегающихся по снегу и сваленный на землю деревянный эшафот. Очевидно, волки наелись вдоволь и теперь, не дожидаясь лишних угроз, убрались восвоясь. Он понял, каким образом случилось несчастье. Волки нюхом почувствовали добычу. Один из них прыгнул с пня на верхушку эшафота. Об этом ясно говорили следы. Ему и не снилось, что волк может сделать такой чудовищный прыжок. За первым волком последовал второй, затем третий и четвертый, и деревянное сооружение было разрушено. Его глаза хранили жестокое и свирепое выражение лишь в течение нескольких минут. Затем они приняли обычный вид, Лицо сделалось решительным, и Моргансон стал тщательно собирать все кости, как обглоданные, так и необглоданные. В них был мозг. Он знал это. Все утро ушло на то, чтобы перетащить остов оленя к палатке. Кое-где на снегу он нашел недоеденные куски мяса. Кроме того, у него оставалось не менее пяти килограммов от того куска, который он притащил накануне. «А несколько недель хватит», — подумал он, оглядывая кучу мяса. Север научил его голодать и жить. Он почистил ружье и сосчитал оставшиеся патроны. Семь патронов. Он зарядил ружье и заковылял к берегу, к месту своей стоянки, где оставался в течение всего дня. Он следил за дорогой в течение целой недели, но ничто не нарушало, царящего молчания. Несмотря на то, что цинга проявлялась все резче и болезненней, благодаря хорошему питанию он чувствовал себя хорошо. Он главным образом питался наваром из оленьих костей. Бульон становился все жиже по мере того, как он разламывал кости и переваривал их снова и снова. Но горячая вода, разбавленная мясным соком, казалась ему хорошей пищей. и он чувствовал себя сильнее чем до того как убила лень на следующей неделе мысли моргансона получили новые и достаточно неожиданные направления он вдруг захотел узнать день и число месяц это желание постепенно превратилось в своего рода наваждение он раскладывал и размышлял на все лады но каждый раз получался иной результат. сидя в засаде с утра до вечера он только об этом и думал мало того он думал над этим когда просыпался и когда засыпал неоднократно он просыпался ночью и целыми часами лежал без сна разрешая эту загадку собственно говоря дата не имела для него никакого значения, но его любопытство росло пока не сравнялось с голодом и жаждой жизни наконец оно одолелало его и вынудила отправиться в Минто. Разузнать. Уже было темно, когда он пришел в город, но это было только на руку. Никто не заметил его. К тому же он знал, что обратный путь совершит при свете луны. Он поднялся по берегу и постучался в дверь трактира. Свет-то слепил его, несмотря на то, что источником его было несколько жалких свеч, но ведь он долгое время жил в совершенно темной палатке. Приспособившись к свету, он увидел троих людей, сидевших вокруг печи. Это были проезжие, он сразу определил. Раз они еще не прошли мимо него, они пройдут сегодня или завтра. Трактирщик издал длительный и удивленный свист. «А я так думал, что вы уже умерли», — сказал он. «Почему?» — спросил Моргансон дрожащим голосом. Он отвык от разговора и не узнал собственного голоса, который показался ему чересчур хриплым и чуждым. «Я уже больше двух месяцев считаю вас мертвым», — сказал трактирщик. «Ведь вы пошли на юг, а в Селькерке не были. Где же вы были?» «Рубил лес для пароходной компании». Запинаясь, соврал Моргансон. Он все еще не освоился с собственным голосом. Он проковылял к стойке и прислонился к ней. Он прекрасно понимал, что должен лгать с той последовательностью, с какой начал. Его сердце колотилось дико и неровно. Всячески стремясь сохранить выражение небрежного безразличия, он все же не мог не смотреть на трех проезжих у печи. Они были обладателями жизни, его жизни. — Но где же, черт возьми, вы пропадали все это время? — спросил трактирщик. — Я устроился на берегу, — ответил он. — Я наколол огромный запас дров. Трактирщик кивнул головой. — Правда, я несколько раз слышал, что рубят деревья. Значит, это вы и рубили. Ну ладно, выпьем, что ли, по этому поводу. Моргансон крепко ухватился за прилавок. «Выпить!» Он готов был обнять колени этого человека и поцеловать след его ног. Он напрасно пытался выразить согласие, но трактирщик не ждал ответа и уже ставил на стол бутылку. «Чем вы там кормились?» — спросил трактирщик. ведь то у вас не очень хороший. Вы отчаянно плохо выглядите». «Странно, что вы не замерзли, когда рубили лес». Моргансон жадно тянул виски. «Пока сил хватило, я и рубил», — сказал он. «Подлая цынга чуть не убил меня. Слава богу, что попался олень. Я знатно жил это время, только цынга вот». И он снова наполнил стакан и добавил. «Но я думаю, что с основым чаем все-таки удастся прогнать ее». «Выпейте еще», — сказал трактирщик. Действие двух стаканов виски на пустой желудок и ослабевший организм Моргансона сказалось быстро. Вдруг он увидел, что сидит на ящике у печки. Было так точно прошли целые века. За все платил высокий, широкоплечий и чернобородый человек. Точно сквозь сон он видел, как тот... Извлекает из толстой пачки ассигнаций зеленую бумажку. И закатывающиеся глаза Моргансона просветлели в один миг. Ассигнации в сто долларов. Жизнь! Его жизнь! Он вдруг почувствовал дикое и безумное желание вырвать деньги и убежать. Чернобороды и один из его товарищей поднялись. — Ну, вставай, ольсон сказал первый светловолосому краснощекому великану. ольсон позевывая и потягиваясь, поднялся на ноги. — Почему вы так рано идете спать, — с жалобным видом спросил трактирщик. — Ведь рано еще. — Завтра едем в Селькерк, — ответил чернобородый. — В первый день Рождества, — воскликнул трактирщик. — Чем лучше день, тем лучше дело, — с улыбкой ответил тот. В то время как проезжие направились к дверям, у Моргансона смутно забрежило сознание, что это был сочельник. Вот какой день! Вот что привело его в Минто. Но эта мысль тотчас же заслонилась образом трех мужчин и толстой пачки билетов по сто долларов. Дверь захлопнулась. «Это Джон Томпсон», — сказал трактирщик. Заработал парень два миллиона, и еще столько же предстоит ему. Ну, я иду спать. выпить ка еще стаканчик. Моргансон колебался. Да ну уж, пейте, настаивал тот. А уж рассчитаемся мы с вами, когда вы продадите ваш лес. Моргансон выпил, попрощался и вышел на дорогу. В небе стояла Луна. и он заковылял в яркой серебристой тишине и все время видел перед собою жизнь. Жизнь в образе пачки билетов в сто долларов. Он проснулся. Было темно. Он уснул в мокосиных рукавицах и с опущенными наушниками. Поднялся настолько быстро, насколько позволяло его болезненное состояние. Разложил огонь и вскипятил воду. Заваривая сосновые ветки, он заметил первый проблеск утреннего света. Тогда схватил ружье и в испуге заковылял к берегу. Просидев долгое время на корточках, он вдруг вспомнил, что не выпил соснового чая. Утренние сумерки превратились в день. Было холодно и ясно. «Шестьдесят градусов ниже нуля», — так определил Моргансон. Ничто не нарушало полярного покоя, и так прошло несколько часов. Вдруг Моргансон приподнялся и едва сдержал болезненный стон. Он услыхал дальний шум мужских голосов и слабый лай собак. Стал колотить руками по бокам. Ведь это не шуточное дело приложиться к собачке ружья при шестидесяти градусах ниже нуля. Для этого необходимо развить всю теплоту. на которую еще способно тело. Они показались из-за выступа, окаймленного деревьями. Впереди шел светловолосый великан, имени которого так и не узнал Моргансон. За ним восемь собак тащили сани, которыми стоя управлял Джон Томпсон. Шествие заключал швед Ольсон. «Очень красивый мужчина», — подумал про него Моргансон. На белом снежном ландшафте Люди и собаки вырисовывались четкими резкими силуэтами. Казалось, что они передвигаются чисто механически, подобно картонным фигуркам, у которых только два измерения. Моргансон поместил ружье в правую выемку, внезапно почувствовал, что его пальцы коченеют, и увидел, что его правая рука обнажена. Очевидно, незаметно для себя он снял рукавицу и теперь поспешно натянул ее. Люди и собаки приближались, и он ясно видел, как в холодном воздухе испарялось их дыхание. Когда первый проезжий оказался на расстоянии пятидесяти метров, Моргансон снял рукавицу с правой руки, положил указательный палец на собачку и прицелился. Едва только раздался выстрел, как первый человек завертелся на месте и тотчас же упал на землю. В состоянии замешательства Моргансон выстрелил в Джона Томпсона слишком низко, потому что Томпсон только зашатался и сел. Моргансон взял выше и снова выстрелил. Джон Томпсон упал на спину поверх груженных саней. Теперь Моргансон все свое внимание обратил на Ольсона. Тот убегал по направлению к Минту, а собаки, дойдя до того места, где тело первого человека... Загораживало путь, остановились. Моргансон выстрелил в убегающего шведа, но промахнулся. Ольсон присел. Моргансон еще два раза выстрелил, но с тем же результатом. Он удержался как раз в тот момент, когда готов был выстрелить в третий раз. Остался всего лишь один заряд. И от этого заряда зависела жизнь и смерть Моргансона. Он с отчаянием следил за Ольсоном. Великан как-то смешно кружился, изгибался всем телом и бежал с непередаваемой быстротой по следу. Моргансон снова поднял ружьей и прицелился. Его пальцы коченели, он едва нащупал собачку. «Господи, помоги!» — громко воззвал он и выстрелил. Ольсон упал на спину, Вдруг повернулся лицом и стал кувыркаться. Наконец он в последний раз взмахнул руками и остался недвижим. Моргансон бросил ружье и понесся вниз, к берегу. Теперь уж не было основания скрывать свое присутствие. Его остановило яростное рычание собак. Вожак — огромная собака. Пол Ньюфаундленд, Пол Гудсон. стояла над телом светловолосого гиганта и со щетинившейся шерстью и обнаженными клыками следила за каждым движением моргансона ощетинились и рычали и остальные семь собак моргансон в виде опыта сделал еще шаг вперед но тотчас же вся стая ринулась по направлению к нему тогда он остановился и стал то грозно то ласково разговаривать с животными При этом он обратил внимание на лицо первого убитого и поразился, как благодаря смерти и морозу оно быстро побледнел. Джон Томпсон лежал на спине поверх груженных саней. Голова его упала в пустое пространство между двух мешков, а подбородок был поднят кверху, так что Моргансон мог видеть только черную бороду. Видя полную невозможность справиться с собаками, Моргансон оставил протоптанный след и, по глубокому снегу, описывая большой круг, стал пробираться к задней части саней. По примеру, вожака повернула вся собачья свора. Моргансон передвигался очень медленно. Он ясно видел, как животные поворачиваются к нему, и попытался отступить. Это почти удалось ему, как вдруг вожак, с диким воем подавшись вперед, вонзил свои клыки в его икру сделав отчаянные усилия моргансон вырвался он начал кричать на собак но его яростный голос не оказал на них никакого действия они щетинились упирались в снег крепкими ногами и грозно рычали тогда моргансон вспомнил о больсоне повернулся к собакам спиной и пошел вдоль следа Он не обращал никакого внимания на пораненную ногу, из которой обильно текла кровь. Главная артерия была повреждена, но он не знал этого. Всего больше теперь поражала его чрезвычайная бледность лица шведа, которого еще накануне он видел краснощеким и пышущим здоровьем. Теперь его лицо было как мрамор. И благодаря светлым волосам и ресницам Он больше походил на высеченную из мрамора статую, чем на человека, который еще несколько минут назад жил. Моргансон снял рукавицы и начал обыскивать покойного. К своему удивлению, он не нашел ни кошелька, ни мешка с золотом. В боковом кармане он нащупал небольшую сумку и закоченевшими пальцами торопливо просмотрел ее содержимое. Там оказались письма с иностранными марками и штемпелями, несколько квитанций, счетов и аккредитивов на 800 долларов. Это было все. Денег не было. Он сделал было движение, желая направиться обратно к саням, но вдруг почувствовал, что его нога словно пригвождена к месту. Он взглянул вниз и заметил, что стоит в кругу замершей крови. Красным льдом были покрыты разодранные штанины и макосины. Быстрым напряжением он оторвал ногу и заковылял к саням. приведи его его а за ним и вся свора снова зарычали. Моргансон беззвучно заплакал и стал слабо покачиваться из стороны в сторону. Затем он содрал замерзшие слезы, которые нанизывались на его ресницах. «Это шутка!» Лукавая судьба хочет посмеяться над ним. Подняв к небу бороду, над ним смеется мертвый Джон Томпсон. Теряя рассудок, он стал бродить вдоль саней. То бессвязно и бессильно проклинал собак, то жалобно молил их о жизненном грузе, лежащем на санях. Вдруг им овладело спокойствие. «Зачем он строит дурака из себя?» Всего проще пойти к палатке, взять топор, вернуться и размозжить собакам головы. Он покажет им. Но для того, чтобы добраться до палатки, необходимо было обогнуть собакой сани. Он сошел со следа и захромал по рыхлому снегу. Вдруг он почувствовал мучительное головокружение и остановился. Рискуя упасть, он не пошел дальше. долго стоял на одном месте и покачивался на искалеченных, дрожавших от смертельной слабости ногах. Он глянул вниз и снова увидел вокруг ноги твердеющее кровавое пятно. Кровь текла так же обильно, как и раньше. Он и не предполагал, что рана так серьезна. Он сделал усилие и нагнулся, желая осмотреть ногу. Ему вдруг почудилось, что снег стремится вверх, и он отстранился, словно от удара. Им овладел панический страх, и он с мучением выпрямился. Он страшился этого снега, который стремился вверх, навстречу ему. Затем белое сверкание снега стало черным, и в следующее мгновение Моргансон понял, что лежит на снегу. У него уже больше не кружилась голова. нависшие над головой паутина исчезла, но все же он не мог встать не было силы и все тело казалось чужим и деревянным с болезненным усилием он повернулся на бок и увидел сани и черную бороду томпсона глядящую в небо он также увидел вожака лизавшего лицо человека который лежал поперек следа Моргансон стал наблюдать с несвойственным ему любопытством. Собака была взволнована и выражала нетерпение. Время от времени она издавала короткий лай, словно для того, чтобы разбудить своего господина, и упорно наблюдала за ним, пригнув уши и помахивая хвостом. Наконец она уселась, подняла вверх морду и горестно завыла. тот чужжо завылаой вся свора теперь лежа на земле моргансон уже не испытывал страха его посетило видение он видел самого себя мертвым закоченевшим засыпанным снегом и полной жалости к самому себе некоторое время проплакал но он не боялся Внутренняя борьба прекратилась. Желая открыть глаза, он убедился, что слезы замерзли и образовали толстую ледяную пленку. Он даже не пытался содрать эту пленку. Ему было все равно. Ему никогда и не снилось, что смерть так легка. И он даже сердился теперь на себя, что так много страдал и напрасно боролся столько недель. Его, как и всякого другого, замучил страх смерти. Но теперь он узнал, что смерть не причиняет страданий. Все перенесенные ему муки от жизни. Жизнь оклеветала смерть. Это жестоко и возмутительно. Но он не мог злиться и возмущаться. Ложь и лукавство жизни уже не имели значения теперь, когда он подходил к той черте, которое уготовано каждому человеку его стало клонить ко сну, и он почувствовал что сладкое и нежное забытие забытие полное чудесных обещаний облегчения и отдыха овладевает им он еще слабо слышал вой собак и у него мелькнула последняя мгновенная мысль что благодаря смирению его плоти Мороз уже больше не кусает его. А затем, вслед за светом, перестала пульсировать и померкла мысль, и с длительным вздохом облегчения Моргансон уснул.